Эльфы Элдара были частыми гостями Нуменора, и они щедро делились с людьми своим великим знанием. Благодаря их помощи, а также собственной мудрости, нуминорцы процветали и быстро богатели. Их корабли бороздили моря на далеком севере и на жарком юге, а уж в Средиземье они плавали постоянно, и лишь запад был закрыт для них. «Постой!» Фарнак вдруг схватил Фолка за руку, и его глаза вспыхнули. «Как ты и сказал?» «Почему?» Опешивший хоббит невольно отшатнулся. Его слова, очевидно, задели больное место Фарнака. Откашлившись, чтобы прийти в себя, он продолжал. «Смертный не может ступать на землю благословенного королевства. Так говорилось в книгах. Владыки Запада не допускали людей до своих земель. А почему, кто знает?» Ведь именно из-за этого пал Нуменор. Переглез уже тогда, с нехорошим выражением проговорил Фарнак, и на скулах его перекатились жлаки. Боятся, значит. Фолку не очень понравились эти слова, но Фарнак продолжал расспросы. Хоббит рассказал ему о проклятии людей их обреченности смерти, наложенном на людей создателем сущего в странном даре, а постепенно нарастающий средину минорцев обиде на эльфов и, наконец, расколе в королевстве и о последнем походе армии острова. «Они поступили, как подлые предатели», — со зловой бросил Фарнак, «хорошие же эти эльфы, так отблагодарить сражавшихся вместе с ними». «Ты погоди судить их!» — нахмурился фолк «Нам это не дано! Мы знаем слишком мало!» «Так почему ж они не дают нам узнать больше?» Вдруг яростно вскричал Фарнак, потрясая кулаками. «Почему они стали решать, что нам дозволено видеть, а что нет? Почему они закрыли от нас запад? Мы, морской народ!» Он обвел дрогнувшей рукой повернувшихся к ним гребцов. Мы хотим плыть на все четыре стороны света, пока ветер надувает паруса, а руки держат руль. На севере мы дошли до границы вечного льда, до голубых зубов исполина, где капли, стекающей с воды, превращаются на воздухе в ледышки, а люди падают замертво, едва вдохнув, и где кожа чернеет и слезает с рук На юге наши драконы достигли места, где берег поворачивает на восток и уходит в непознаваемое пространство. Мы побывали на каждой из рек Средиземья, и северного, и южного миров, и лишь запад закрыт для нас. Глаза Фарнака пылали, а шламленный Фолку не знал, что сказать. «Я спросил тебя, были ли в прошлом люди, пытавшиеся переплыть море?» — Продолжал Кормчий. — И ты рассказал больше, чем мне довелось услышать об этом за всю мою жизнь. Но все это лишь подтвердило то, что мы знаем и так. Хозяева заморья отгородились от нас. Продолжая, однако, предписывать нам свои законы, кто может лишить человека свободы? Голос Кормчева обрел, казалось, мощь грома. Команда встала. Холк увидел разгоревшиеся глаза, сжатые кулаки. Каждое слово кормчиво встречалось звучным левом. — Но почему ты сказал, что эльфы берегутся? — слабо пытался возразить Хоббит. — Ты же не знаешь, почему они поступают так. — Почему я сказал? — криво усмехнулся Фарнак. — Потому что они берегутся. А уж мы-то знаем это лучше всех. Знаешь, что будет, если... Он обхватил хоббита за плечи и повернул лицом к западу. «Если я переложу руль на правый борт? Мы будем плыть день, второй, третий, месяц, два. Вокруг будет одна вода. Ничего, кроме воды и солнца, до да звезд. А потом время остановится и мы увидим черту черта осипшим голосом произнес фолк что это такое я никогда не слышал о ней и удивительно бросил фарнак «О ней знаем лишь мы до да тех кто ее провел наши корабли не могут пройти дальше их заворачивает обратно